Глава четвертая Они беседовали уже второй час. Несколько раз ей приносили кофе, а ему чай. Дронга интересовало все, кто будет рядом с ней на острове, как охраняется ее вилла, насколько продумана система охраны. Выяснилось, что кроме самой Кристины на Вилле будут жить ее муж, ее взрослый сын со своей подругой, ее младшая сестра со своим другом, еще личный визажист Кристин, ее врач и секретарь Барнат. Вместе с самой Кристин получалось девять человек. Кроме того, на самой Вилле жили кухарка и экономка, которые работали на Вилле уже семь лет. Три, сменявшие друг друга охранника, контролировали систему видеонаблюдения, и еще три дежурных телохранителя все время находились у ворот виллы. Таким образом, на вилле было организовано круглосуточное наблюдение и охрана. Съемки фильма должны были проводиться в 70 километрах, от ее виллы на специально оборудованной площадке у коралловых рифов. Рядом находилась вертолетная площадка, куда Кристин и ее визажиста должны были доставлять специальным вертолетом, заранее зафрактованным компанией, снимавшей этот документальный фильм. Казалось, что все было продумано до мелочей. Но Кристин не могла успокоиться после получения этих двух писем, в которых предупреждали об опасности, ждущей ее на Барбадосе. Она так переволновалась, что сожгла оба письма, даже не сказав об этом мужу или кому-нибудь из близких, но решила обезопасить себя, найдя профессионального эксперта по вопросам безопасности. Дронго попросил предоставить в его распоряжение схему внутреннего устройства виллы. «Вы можете подробно рассказать мне о каждом из тех, кто будет с вами на вилле?» – попросил Дронго. «Разумеется», – кивнула Кристин. «Каждого из них я знаю давно. С кого начнем?» Наверное, с вашего супруга», – предложил Дронго. «И так по порядку». «Хорошо», – согласилась она. «Антонио – один из самых известных рестораторов в Италии. Ему принадлежат рестораны в Милане, Риме, Флоренции и еще в Ницце и Женеве. Мы были знакомы давно, но близко сошлись после того, как он решил открыть свой новый ресторан в Лос-Анджелесе. Последние несколько лет он был моим другом – Но пожениться мы решили два года назад. У Антонио это второй брак. У меня третий. У него есть дети от первого брака? Нет. Они с первой его женой прожили вместе восемь лет. Но детей у них не было. А его супруга? Где сейчас находится она? Иногда подобные письма посылают отвергнутые женщины. Кристин чуть презрительно усмехнулась. и с явным пренебрежением сказала это явно не тот случай мистер дронга его жена известная топ модель вероника стефанелли он был ее третьим мужем сейчас у нее четвертый муж и насколько я знаю она вполне счастлива в браке и уж точно не испытывает ко мне никаких антипатий. Можете в этом не сомневаться. Они разошлись с Антонио еще до того, как мы познакомились. В таком случае эту версию мы исключим. Кто следующий? Моя младшая сестра Агнеса. Прекрасный человек, добрый, отзывчивый, мягкий. Мы с ней очень дружны. Она будет со своим другом. он. Украинский бизнесмен Юрий Горлач неплохо говорит по-английски, знает немного немецкий. Как я понимаю, он знает и русский язык. Мне говорили, что все украинцы понимают русский язык. Да, улыбнулся Дронга, почти все. А чем он занимается? Он бизнесмен, владелец фирмы по продаже кожи. Довольно успешны, как мне кажется. Они давно знакомы? Нет, не так давно. Года полтора или чуть меньше. Но я думаю, что Агнеса достаточно хорошо к нему относится. А он? И он тоже. Дронго промолчал. Кристина хмурилась, но продолжала уже более резким голосом. Еще там будет мой сын Юхан и его подруга Алиса. Мне не нравится его выбор, но это его выбор, и поэтому я терпимо отношусь к их отношениям. Я могу узнать, почему. Можете. Мне кажется, что Алиса не подходит для такого человека, как Юхан. Он слишком импульсивный, легко увлекающийся молодой человек. Рядом с ним должна быть уравновешенная спокойная женщина, которая будет ему помогать идти по жизни. Но она еще хуже, чем он. Можете себе представить, что у нее к 23 годам уже было два неудачных брака и пятилетний ребенок. Я полагаю, что слишком резвый старт ничего хорошего не сулит». Но Юхан, кажется, не согласен с моим мнением. Во всяком случае, он без ума от этой молодой женщины, так мечтающей стать актрисой. К слову, данных у нее нет совсем, можете мне поверить. Он подумал, что это типичный случай проявления материнских амбиций. Никто не напоминает самой Кристин, что к моменту выхода замуж в третий раз у нее тоже было два неудачных брака и тоже был сын. Однако Кристин, очевидно, считала свою судьбу настолько отличной от судьбы своей возможной невестки, что не хотела даже думать на эту тему. Любой матери всегда трудно смириться с выбором сына, тем более, если он выбирает молодую женщину с нелегкой судьбой. Ей кажется, что он мог бы найти другую, без ребенка, без опыта неудачных браков. Но говорить об этом Кристин не следовало. К тому же она была известной актрисой, когда выходила замуж, в отличие от Алисы. Но кто помнит саму Кристину в 23 года? Об этом она, очевидно, тоже не думала. «Возможно, у нее еще все впереди», — предположил Дронго, «и вы слишком строго подходите к выбору своего сына». Она мрачно взглянула на него. Ей не совсем понравился его ответ, но она уже поняла, что он не всегда будет говорить ей только комплименты. «Алиса из России», — добавила Кристин, — Ее фамилия Гиндина. Она переехала в Германию в 18-летнем возрасте. Вернее, туда переехали ее родители. Кажется, из города Саратова. Есть такой город в России? Есть. Тогда я точно помню Саратов, и они встречаются с Юханом уже больше шести месяцев. А где они познакомились? Здесь, в Лос-Анджелесе. «Три пары», – подвел итог Дронга – «и еще три человека, которые вас обычно сопровождают – врач, визажист и секретарь. Моего секретаря вы уже видели, с ним мы работаем вместе уже много лет, по-моему, более двадцати. Даниэль все понимает и все замечает, иногда даже больше, чем нужно. Но он такой, и его сложно переделать». «Как секретарь он незаменим. Во всяком случае, я не помню, чтобы он меня хотя бы один раз подвел». «Незаменимое качество для секретаря», — согласился Дронга. «Он женат?» «Нет, он вдовец. Его супруга умерла двадцать три года назад, оставив ему двух, теперь они взрослые женщины, дочерей». До поступления ко мне он работал финансовым советником General Motors. Я честно предупредила его, что не смогу платить ему его прежнюю зарплату, но он согласился. И с тех пор мы работаем вместе. Понимаю. Еще визажист. Эдуарда Линдси прекрасный. и очень профессиональный визажист. Работает со мной уже четыре с половиной года. Ему 34 года, и он очень известный специалист. Я думаю, что мы еще услышим об его успехах. Он работал консультантом сразу на нескольких фильмах Спилберга. Он женат? Его мало интересуют женщины, ответила Кристин. У него другая сексуальная ориентация. Понятно, все как обычно. Голливуд в своем неизменном обличье. Вас задевают такие вещи или вы гомофоб? Ни то, ни другое. Это личное дело каждого, с кем встречаться и кого любить. Просто, если мужчина трудится в модельном бизнесе, занимается шоу-бизнесом, стал известным визажистом или парикмахером, то можно почти с уверенностью сказать, что у него могут быть другие влечения, в том числе и сексуальные. Кто еще? Мой врач Арвидас Маргунос. Дронго несколько удивленно взглянул на свою собеседницу. «В вашем окружении много людей из бывшего Советского Союза», – заметил он. «Так получилось», – согласилась Кристин. «Именно поэтому мне нужен был такой специалист, как вы, знающий менталитет людей и Запада, и Востока. Что касается самого Арвидаса, то он живет на Западе уже 15 лет. Он переехал в Канаду еще в 91-м. В Монреале жил его дядя, брат его матери. Маргунос уже был практикующим врачом-хирургом, и ему пришлось повторно сдавать экзамены на право работать по специальности. Он работал в Ванкувере и Сиэтле. В 99-м переехал в Лос-Анджелес. Уже два года работает со мной. Он разрабатывает мои диеты, следит за моим весом, самочувствием, настроением. Если хотите, он скорее не врач, а наставник, скорее психотерапевт, чем обычный летящий врач. Сколько ему лет? 52 или 51, во всяком случае больше 50, это я точно помню. Он женат? да. Он женился уже после переезда в Монреаль. У него очаровательная супруга Жаклин Эстли. По матери она француженка, они женаты уже много лет, и у них двое детей. «Девять человек», – задумчиво сказал Дронга. «Довольно большая компания для актрисы, которая собирается прилететь на свою виллу, чтобы сняться в обычном документальном фильме. И каждый из них знает, что вы полетите на Барбадос? Каждый, подтвердила Кристин. Но я не собираюсь подозревать никого из них. Это было бы слишком глупо. Меня окружают близкие мне люди, которых я знаю не один год. Сестра, сын, муж, их близкие, врач, секретарь, визажист. Кого из них я могла бы подозревать? Разумеется, никого. Когда я смогу получить подробный план вашей виллы? Я перешлю вам его сегодня вечером, сказала Кристин. Хорошо, но мне нужно будет вылететь туда раньше вас, чтобы все проверить непосредственно на месте. Когда вы в последний раз были на своей вилле? Она вдруг вздрогнула. было очевидно что подобный вопрос застал ее врасплох она взглянула на дронга словно не понимая о чем он спрашивает я была там я была там примерно десять месяцев назад не очень решительно выдавила кристин одна «Вы полагаете, что кто-то из моих близких отправился на Барбадо специально для того, чтобы отправить эти письма и напугать меня?» Начиная нервничать, спросила она. Я ничего подобного не сказал. Я только уточнил, кто именно был с вами на Барбадосе. Врач, секретарь, визажист. Вы были с мужем, с сыном, с сестрой. «Мы были все вместе в январе этого года. Со мной были все мои близкие, друзья, родные. Мы обычно летаем всей компанией. Моя сестра со своим другом, врач, секретарь, визажист, мой сын». «Вы были вместе с супругом?» «Да, он тоже был с нами». «А подруга вашего сына?» «Нет, ее не было». И вы никого не подозреваете? Может, это просто неудачная шутка? Или кто-то из съемочной группы решил таким эксцентричным образом сорвать подготовку к вашему фильму? Съемочная группа прилетит туда только через несколько дней. Со мной все вопросы решает режиссер фильма. Ему 74 года, и он явно не похож на шутника. Меня очень беспокоит, что вы пытаетесь свести эти угрозы к обычным шуткам. Это были необычные шутливые послания мистер Дронга. Я понимаю шутки и люблю их. Но в этих двух посланиях содержались конкретные угрозы в мой адрес. Очень конкретные. Там была такая фраза «Если появишься на своей вилле, то обязательно умрешь». Вот так. И поэтому я просил найти такого специалиста, который взялся бы мне помочь. Я все понял. Дронго подумал, что еще не поздно отказаться. У этой женщины, несмотря на кажущуюся безмятежность, явно были до предела взвинчены нервы. Впрочем, у творческих людей подобное в порядке вещей. Он поднялся первым. «Я надеюсь, что смогу разобраться с этими посланиями и оказаться вам полезным», — сказал Дронго. Она взглянула на него снизу вверх. Усмехнулась. «Но вам не очень хочется связываться с такой взбалмошной стервой, как я», — вдруг спросила Кристин. «Если откровенно...» «Разумеется, откровенно...» «Не хочется», – ответил Дронга. «За время нашего разговора вы уже дважды срывались или трижды. По-моему, это много». «Тогда почему вы соглашаетесь?» «Вы мне нравитесь», – честно признался Дронго. «Именно такой я и представлял себе известную актрису. Немного сумасшедшей, немного неуравновешенной и очень стильной». Она закусила губу, чтобы не рассмеяться, но фыркнула и поднялась, глядя ему в глаза. «Это тоже комплимент?» – спросила она. «Нет, это правда. И вы не возьмете аванс?» «Не возьму, если вы не пообещаете меня слушать, иначе я ничего не смогу сделать». «Договорились». но у меня могут быть свои женские слабости. Иногда я буду срываться, а вы будете меня прощать хотя бы один раз в день». В ее глазах плясали сумасшедшие чертики. В этом возрасте женщины бывают максимально раскованы и свободны. «Хорошо», — согласился Дронга. «Берите чек», — прошептала она, чуть наклоняясь к нему. «Вы должны мне его дать», — возразил он. «Вам не говорили, что вы опасный лавелас?» — спросила она. «Говорили. И не один раз. Я прилетел сюда через океан только для того, чтобы увидеть, как вы лично скажете мне эти слова. Я могу считать, что приобрела еще одного поклонника моего творчества?» Нет. «Скорее поклонника вашего сумасшедшего характера». «Вам не кажется, что я могу обидеться?» «Нет. Я зарезервировал за собой право на одно хамство в течение одного дня. Это мои маленькие мужские слабости». Они, улыбаясь, неуловимо наклонялись друг к другу. Расстояние было уже минимальным, когда она вздохнула. «Другое время и при других обстоятельствах я была бы рада встретить похожего на вас мужчину. Вам нравится играть в Супермена, этакого Джеймса Бонда?» «У меня не получится», — возразил Дронга, «Если бы он был на моем месте, этот разговор продолжался бы уже в вашей спальне». Она отвела глаза, взяла чек и протянула его Дронго. «Вечером я пришлю вам схему моей виллы», — сказала Кристин. «Надеюсь, вы понимаете, что я совсем не хочу, чтобы вы демонстрировали свою брутальность в присутствии моих близких. Только деловые отношения, мистер Дронга, и ничего более». «Надеюсь, вы передумаете». Он забрал чек и, повернувшись, пошел к выходу. Таким наглым он никогда не был. Но это была часть игры, которую она ему навязала. Он не мог знать, что, что когда он вышел из дома, сверху спустился Даниэль Барнат. Он встал рядом с актрисой, которая все еще смотрела вслед их гостю. «Он нам подходит», – осторожно уточнил Барнат. «Возможно», – ответила Кристин. «Но я полагала, что он будет немного другим, совсем не таким». «Мы можем его поменять?» – сказал Барнат. «Нет, уже поздно, и ничего менять не нужно. Распорядись, чтобы нам срочно прислали план нашей виллы, и проследи, чтобы его переслали в этот отель «Калмар». Почему я никогда о нем не слышала? Хороший отель?» «Обычный семейный отель, есть номера с одной спальней, есть с двумя, и еще при каждом номере кухня. Вы никогда не жили в таких номерах?» «Они плохие? Дешевые? Мне нужно знать, чтобы составить мнение об этом человеке?» «Нет, они не дешевые, но есть люди, которые не любят современные отели с их безликим стилем». Подобный отель с почти домашней обстановкой им нравится больше. Он полетит с нами? Возможно, в нем слишком сильное мужское начало. Возможно, это даже хорошо. Кристин повернулась и пошла в свою комнату. Барнат проводил ее долгим взглядом. Затем неслышно вздохнул и достал свой мобильный телефон.